Ну, в общем, второй завтрак я всё-таки получил, что не может не радовать. А потом Сергей Дмитрич принёс свежую прессу. У глаза бросились кричащие заголовки. Парни из полицейского отряда специального назначения выполнили поставленную задачу. Умудрились спасти заложницу и взять с поличным банду Дракулы в полном составе. Золотая молодёжь Сыночки депутатов и высокопоставленных чиновников, заволновавшимся родителям отмазать своих марази не удалось. Общество всколыхнули утечки служебной информации и материалы проведённых СМИ расследований. Снова вижу жуткую картину обгрызенных крысами скелетов. Рядом фотографии этих девушек, таких, какие они были при жизни. красивые, вплывающие лица. С газетных страниц выплескивается страшная горе родителей жертвы. Народ требовал одного справедливого возмездия. В виду особой резонансности дело взял под личный контроль президент. И тон его выступления мне понравился. В отношении родителей гадёнышей Также начаты следственные мероприятия. Поддерживаю. Яблочко от яблони недалеко падает. Вырезанную нами банду атамана обнаружили в догорающем хаммере в глухом уголке Лосиного острова. Улики уничтожила огонь, но все эксперты сходятся во мнении: месть. Кто-то добрался до убить, буквально на час опередив полицию. хорошие версии. Чистильщики Петровичи отработали мастерски. Нашу спасённую вернули прямо в руки отца, оказавшегося крупным бизнесменом. Детали возвращения не раскрываются. Проведённый в присутствии своры адвокатов короткий допрос свидетельницы обстановку не прояснил. Девушка не помнит ничего, за исключением хмм, на вопрос Кто вас спас? Ответила просто ангел. Проблем с доказательной базой иу вследствие нет вообще. Кроме устных показаний имеются материалы из двух ноутбуков, масса улик из бункера и пентхауса. И креспин Дженскинчер сейчас обращён даже не на то, какие сроки получат фигуранты. а сколько они проживут, когда окажутся в общих камерах или колониях. И как? А прочём этот момент меня уже не волнует. Собакам собачья смерть. Конечно, приятнее было бы прикончить всех уродов своими руками. Но и имеющееся развитие событий приносит спокойствие и некоторое удовлетворение. Плохие ли, хорошие, всё имеет свойство заканчиваться. Это я к тому, что благополучно закончилось и наше карантинное заточение. Кстати, вовремя. Восстановление прошло настолько успешно, что под утро мысли вполне недвусмысленно сосредоточились на нежно прижавшейся, лишённой одежды и очень красивой женщине. Само собой, что Финист не смог пройти мимо столь важной темы и щедро поделился своими вековыми наблюдениями на этот счёт. М-м, да. Растолковав ему значение слова вуайерист, получил в ответ серию живых характеристических картин, столь самой похожей на Лару Княгини. Оказывается, у них и сложение схожее, котя моя милая постранее и спортивнее будет да и в постели мы практикуем большее разнообразие не смотреть на всё это сил уже нет никаких короче говоря заигравшие чувства пришлось укрощать старым надёжным способом то есть опять отправляться на поиски пропитания удивительное дело После сверхраннего сытного завтрака наконец ощутил, наелся. А обед уже ожидался на столе. Разгнули замки камер, и я встретил друзей. Ничего, заточение пошло на пользу. Потоспались, питались хорошо, вообще выглядят отдохнувшими. Дружеские объятия. Тималь Опять осторожно отправляет под потолок. Оведён так взвешивает. Недвусмысленно кивает командиру с довольной улыбкой. Поцелуй ей в щёчки, Ларисе, крепкие пожатия и слова благодарности учёному. У открытого нас в Штамбуре встречает охранник Сергей. На кресле аккуратно сложены наши верхние вещи. Хм. А для меня почему-то та самая куртка с серебром, в которой уходил в подземелья. Лара подмечает затруднение. Саша, надевай, я тебе позже объясню. Ну хорошо. В принципе, я и не против. Очень удобно, да и красивая вещь. Шапки нет. Поэтому накинув капюшон, отправляю за спину меч. Кстати, Финист отказался от дорогой перевязи. Попахив ещё оружейным маслом, простой брезентовый ремень дробовика чем-то приглянулся ему. Дружной группой переходим по двору к центральному входу. Открываются двухстворчатые двери. Ничего себе! По-моему, в просторном фойе собрались все те, с кем я плотно сотрудничал эти дни. Учёные, инструкторы, офицеры спецназа, наша охрана, даже парни из службы экипировки. Горяд строем стоит, Илья Юрьевич. Объясняю Мичу, это те, кто готовил проведение боевой операции. Он опять смотрит моими глазами и как я видит в каждом вззоре радость, волнение и гордость за наш успех. равняется равнение нас средину. Поглядыв снах мы это. Не это Искандер докладывать тебе. Понимаю. Это неожиданное торжество в честь нашей победы. Общей победы. Каждый в зале сейчас осознаёт его труд, лёг в осмысленные события, которые изменят историю страны. её будущее. Втроём шагаем навстречу начальнику, останавливаемся. Товарищ генерал-полковник, докладываю. Боевая задача выполнена. Группа вышла без потерь. Карантинные мероприятия проведены успешно. Короткий кивок. Илья Юрич подходит к нам, разворачивается, обращается к строю. Товарищи офицеры, коллеги, Сегодня сейчас я могу уверенно сказать то, чему мы посвящали самоотверженные усилия. Над чем мы устанно трудились, свершилось. Благодаря каждому стоящему в зале, благодаря победе наших героев, мы достигли огромного успеха. Генерал-полковник замолчал, прерывисто, с волнением вздохнул и продолжил: Лучше всего об этом было сказано в песне: сказку сделать былью. Теперь сказка, чудо, сама суть изначальной Руси вернулась к нашему народу. Повернувшись к Алене громко: Александр Владимирович, пожалуйста. Понимаю. Понимаю, ты вышедший из ножен Финист. Серия серебряных вспышек. затопило светом каждый уголок фойе. Незримая связь установилась между душами офицеров и поющим грозную боевую песню клинком. Так рождаются непобедимые армии. Так становятся непобедимыми и государства. Сжимая в руках меч, я видел, чувствовал искру каждого человека, щедрая наполняя их верой и волей